Издательство «Эксмо». Камилла Лекберг. Письмо от русалки. Посвящается Мартину. I wanna stand with you on a mountain. Пролог. Он знал, что рано или поздно всё снова всплывёт на поверхность. Такое не скроешь. Каждое слово подводило его всё ближе к ужасному, невысказанному к тому, что он в течение стольких лет пытался вытеснить из сознания. У него больше не было сил сопротивляться неизбежному. Вдыхая свежий утренний воздух, он зашагал быстрым шагом. Сердце отчаянно билось в груди. Он не хотел идти туда, однако понимал, что должен это сделать. Поэтому он решил положиться на волю случая. Если кто-нибудь окажется дома, он всё расскажет. Если же ему никто не откроет, он отправится на работу, как ни в чём не бывало. Но дверь открылась, когда он постучал. Он вошёл, сощурившись при странном освещении. Нет, не её он ожидал здесь увидеть, а совсем другого человека. Её длинные волосы ритмично рассыпались по спине, когда он последовал за ней в гостиную. Он начал говорить, задал свой вопрос — Мысли кружились в голове. Всё оказалось не так, как он ожидал. Всё неверно. И вместе с тем всё правильно. Внезапно он смолк. Что-то с силой ударило его под диафрагму так, что речь прервалась на полуслове. Он опустил глаза, увидел кровь, которая начала сочиться из раны, когда нож выскользнул из неё. Затем ещё один удар и новая боль и острый предмет, движущийся в его теле. Он понял, что все кончено. Он достиг последнего рубежа, хотя ему еще так много оставалось сделать, увидеть, пережить. Однако во всем этом была своя справедливость. После всего содеянного он не заслуживал той жизни, которую жил, той любви, с которой к нему относились. Когда все его чувства притупились от боли, когда нож замер неподвижно, нахлынула вода, покачивание лодки на волнах. И когда холодное море приняло его в свои объятия, он уже ничего не чувствовал. Последнее, что он видел, были её волосы, её длинные, тёмные волосы.